Глава пятая Главе рода черных нагов было не привыкать устраивать приемы. И гостей в его доме пребывало немало, и друзей, и врагов. Пока все шло хорошо, но что-то подсказывало ему, что без сюрпризов не обойдется. «Какая ж свадьба без драки!» Кажется, так на родине его жены говорят. Глава клана невольно потеребил узел галстука. Этикет предписывал ему оставаться невозмутимым и спокойным в любой ситуации. Но морально подготовиться к разным сюрпризам не мешало. Потом перевел взгляд на новобрачных. Светловолосый красавец Саха рядом со своей улыбающейся ведьмочкой смотрелся замечательно. Оба буквально светились счастьем. А вокруг них столпились новые друзья и союзники. Асуры шумели, смеялись. далгет отвернулся, пряча улыбку, и вдруг подумал, что ощущает себя отцом огромного семейства. Это было приятное чувство — знать, что это твой дом. И вот она, твоя семья, она растет. Скоро появятся маленькие змеинята. Сердце внезапно переполнилось нежностью и теплом. Он незаметно тронул Леру за плечо, а когда-то обернулась, самым невозмутимым видом произнес «Сегодня наша очередь». Его, конечно, поняли. Темные глаза жены блеснули лукавством, а заметно подросшая грудь чуть качнулась в декольте, сразу же притянув его взгляд. Далгет даже прокашлялся, но, понимая, что на него смотрит слишком много глаз, с сожалением оторвался от соблазнительного зрелища и обвел взглядом зал. Пока все было тихо и мирно, никаких сюрпризов. Гости разбились на группки и беседовали. Кое-кто уже направился к фуршетным столам, накрытых в глубине зала. Синие, как всегда, сбились в кучку и стояли, поглядывая на своего главу, Ильяса Меликханова. Зато супруга Ильяса уже несколько минут о чём-то пытала рази, а потом помчалась назад к своему мужу, так, словно ей подпалили хвост. А вот это было интересно. Долгет вскинул бровь и переглянулся с Захри. Что нужно жене синего от рази? Захри это инстинктивно не понравилось. Зная язвительный и колкий характер Ногинь, он опасался, что Софида может наговорить рази гадостей. При мысли, что это расстроит его жену, Захрис стала охватывать раздражение. И потому, когда она вернулась к нему, притянул так близко, насколько это сейчас позволял этикет, и шепнул на ушко. — О чем вы говорили? — потом отстранился, внимательно глядя ей в лицо. — Эта змея тебя не обидела? «Нет!» — Рази покачала головой и солнечно улыбнулась. А у него вдруг встала перед глазами другая картина. Цветы ашхи в ее золотистых волосах, сверкающие, как светлые изумруды глаза. её пьяная от счастья улыбка. Его мгновенно накрыло теми ощущениями, словно волной. Сжал ее чуть сильнее в объятиях и выдохнул, едва слышно. Моё! На какое-то мгновение весь этот зал, полный гостей, исчез. Остались только они вдвоём. Совсем как... Но наваждение быстро схлынуло. Слишком много глаз. Об этом следовало помнить. Нельзя показывать ничего, ни своей радости, ни боли. Всё могут обратить против тебя». Захри огляделся, ревниво отмечая взгляды каждого. Рядом шумели молодые асуры, столпились вокруг жениха с невестой, подкалывали саху и хохмили. Однако в каждой шутке всегда есть доля шутки, и в их взглядах читался интерес к невесте младшего брата. Моментами Захри просто не понимал, как саха или долгет могут это терпеть. Если бы кто-то претендовал на его золотую змейку, он бы просто убил. Сразу. И тут Захри поймал на себе взгляд. Далгетхан держал за руку Валерию, смотрел на него и чуть заметно улыбался. Захотелось закрыть лицо рукой и рассмеяться, ведь он сам когда-то претендовал на невесту брата. Как хорошо, что все это в прошлом, а брат мудрее его в сто раз. Захри все-таки рассмеялся. Объявили новых гостей, клан золотых нагов. После них останутся только радужные и красные. Смотреть надо будет в оба, потому что от этих следовало ждать неприятностей. Они все снова подобрались и встали рядом. А Лера склонилась к рази и спросила, как ты, в порядке? все хорошо шепнула змейка сделав утвердительный жест рукой глядя на них захри наконец выдохнул спокойнее кажется невестки поладили расправил плечи и с легкой усмешкой вперился взглядом в широкий проем ожидая когда там появится его незадачливый красавчик шурин брат из жены азадхан Но первым в проеме показался совсем другой мужчина. Оказалось, это вырвался вперед, обогнав родителей. Сын Азата, маленький Генри. Мальчик на мгновение замер на пороге, оглядывая зал. Серьезный, строгий, в идеально пошитом настоящем взрослом костюмчике, он выглядел почти как взрослый мужчина. Все уставились на него и невольно затихли. Но тут он узрел знакомые лица, заулыбался, сразу становясь ребёнком, и с криком «Тётя рази Дядя Захри!» побежал к ним через весь зал. Да так быстро, что ни азат, ни мило не успели его перехватить. Вот это был сюрприз! рази чуть не прослезилась от радости. Она скучала по мальчику, да ещё собственная беременность сделала её чувствительной обернулась к захри ведь это наверняка он устроил а ребенок добежал к ним и тут же затараторил тея рази папа занимается со мной магией дядя Захри хочет покажу как у меня получается золотой шар подожди перехватила его рази прижимая к себе надо сначала познакомиться и поздороваться это дядя долггет он глава клана а это дядя саха. Мальчик уставился, задрав голову на высоченного дядю Далгета и дядю Саху, и выдал. «Здравствуйте!» А потом шепотом спросил, показывая ручкой на Леру и на Илю. «А кто эти красивые тети?» Естественно, грохнул смех. И пока его родители успели дойти до них через зал, красивые тети малыша затискали. Но вот, наконец, Азатхан подошел к ним и тут же подозвал мальчика. «Иди сюда, сын. Мы должны, как положено, представиться». Вроде бы конфуз, ведь строгий этикет нагов был безнадежно нарушен. Однако этот маленький инцидент никого не оставил равнодушным. И пока номинальный глава клана Золотых Нагов произносил традиционные слова приветствия и представлял клан Все так или иначе обсуждали ситуацию и умилялись. Но больше всех этот момент взволновал супругу Ильяса Меликханова. У нее буквально зудело и подгорало. Так тянуло высказаться. Наконец она не выдержала, толкнула мужа локтем, склонилась ближе и спросила. «Ильяс, как думаешь, чей это ребенок? У него совершенно нет признаков рода золотых». Волосы темные. Внебрачный сын Захри или Далгета? Глава синих холодно проговорил, делая неопределенный жест. Ты же слышала? Это сын Азата. Пшшшш! О чем ты говоришь? Откуда у Азата может быть такой взрослый сын? Он же только что женился. Если ты помнишь, Далгет тоже недавно женился. Как, впрочем, и Захри, бросил он, отворачиваясь в сторону. Субруга смерила его недовольным взглядом. Несколько секунд помолчала, потом продолжила уже на другую тему. «У нас что, новая мода?» Захри женился, гостей не позвал. Справляли у себя в Асане. Его жена сказала, свадьба была скромной, мол, дворец еще не обжит. «Дворец!» «Ты в курсе, что далгет отдал им треть владений?» «Треть!» «Ильяс!» «Что ты молчишь?» Он недовольно поморщился и уже хотел сказать, что его не касается, как Далгет-хан будет распоряжаться землями черных нагов. Но тут его супруга разразилась новой тирадой. — Посмотри, азад тоже привел в дом и Мата-ани, и тоже сэкономил на свадьбе. — Успокойся, женщина! — процедил глава синих. Он тоже обратил внимание на то, что тут уже, как минимум, две пары обошлись без шумных застолий, которыми всегда сопровождались традиционные свадьбы нагов. А шумные застолья — это большие траты и для хозяев, и для приглашенных. И отказаться нельзя. Деньги на ветер, знаете ли. Однако женщина не желала успокоиться. — Куда катится этот мир? — тихо возмущалась Софида. Если так дальше пойдет, на свадьбах теперь будут ставить на стол чай с тортиком. Ильяс, ты вообще меня слышишь? Да, он слышал. Но на ее выпад ничего не ответил, потому что считал не такой уж неразумной идею чая с тортиком. А той непременно нужно было донести до него свою точку зрения и получить полноценный отклик. Только набрала побольше воздуха в грудь, И тут она заметила кошку.